Глава пятая. Время платить по счетам. Обратный путь прошел в напряженном молчании. Я пыталась вспомнить все, что знала о зелье, которое теперь уж т о ч н о предстояло варить. Король думал о чем-то неприятном. Его лоб той дела прорезали морщины. Генри избегал смотреть на светловолосого демона, а последний, даже он, потерял напускную веселость, качнул вверх головой, показывая, что заметил мое внимание. И ожидает продолжение, но я отвернулась и промолчала. Позже, как вернемся во дворец, подойду к нему и извинюсь и попрошу о помощи, решила я, обуревая м о и м р а ч н ы м и мыслями. Все же лучше было потерпеть насмешки и сделать все правильно, чем гордо провалить порученное дело. Прошу меня заранее извинить, тихо сказал мне король, когда мы покинули лесную часть парка и ступили на мощенную дорожку. Хорошо, недуменно о ответила. Но объяснений так и не получила. Правда, потому каким мрачным было лицо короля, едва ли речь шла о чем-то приятном. Виктор, я присмотрю, заверил его демон и шагнул в сторону, исчезая. Раз и никто не видит, хотя все внутри меня кричало о том, что он рядом и даже ближе, чем был до того. Генри, король окликнул секретаря. Тот остановился и печально кивнул. Я все понимаю. Уточнить, что именно он понимает, я не успела. Взгляд парня потеряла с м ы с л е н н о с т ь хлынула носом кровь, будто его ударили. А после он со с т о н о м схватился за голову, моргнул, увидев короля, и грустно улыбнулся. Видимо, подобное случалось уже не в первый раз. Вас платка не найдется. Я потянулась к карману и поняла, что король больше не держит меня за руку. Держи. У короля, конечно, было все. Генри кивнул благодарно и приложил платок к носу. Запрокидывать голову не стал, целители не рекомендовали, а он был убежденным ценителем медицины. Мы именовали большую часть парка. Показался дворец. Я, признаться, немного расслабилась, решив, что извинения короля относились к кровавому зрелищу. Вот только вышли мы к восточному крылу и остановились у самой галереи. Я готова была поклясться, что там кто-то был. Я разочарован, леди. Я вздрогнула от неожиданности. Голос короля был сухим и жестким, таким, каким я никогда прежде его не слышала. Ваше величество, мое недоумение было совершенно искренним, хотя, кажется, я начала понимать, за что были те извинения, а значит, ничего приятного мне не предстояло услышать. Вы пытались навредить своей коллеге, посмели лгать мне в лицо, отрицая очевидное. Или вы думали, что я не узнаю в вашем сговоре с моим более недорогим и теперь уже бывшим другом? Лицо короля побелело от едва сдерживаемой ярости. Заступничество леди Елизабет вам ничего не даст. Убирайтесь отсюда и благодарите богов за то, что я не мщу женщинам. И порывисто развернувшись, его величество быстрым шагом направился в противоположную от восточного крыла сторону, оставив меня рассеянно хлопать глазами, не понимая, что мне теперь делать. Хочешь дождаться стражи? ш е п н у л и мне на ухо. Идем. Георг не хотел выставлять тебя на посмешище, но здесь для тебя опасно находиться. Мне на плечо легла рука, направляя в нужную сторону. И это было очень вовремя. Сама бы я не нашла дорогу, а Дема, казалось, очень хорошо ориентируется во дворце. Выпустили меня без лишних вопросов. То ли уже знали, что меня выставили с позором, то ли просто должны были проверять лишь входящих. А на тот случай, если бы я решила вынести что-то, на что не имела права, дворец окружал не один слой защиты. Я обернулась в последний раз, увидела, как загорается свет в окнах дворца, и п о б р е л а вниз, подальше от аристократических кварталов, поближе к знакомым трущобам. Я не злилась и даже не думала об обещанных герцогом деньгах. Я вообще ни о чем не думала, кроме: он же справится? Тихо спросила, не зная, и д е т ли демон за мной. Разумеется, усмехнулся тот, проявляясь рядом и подставляя локоть, от которого я не стала отказываться. Слишком устала за этот насыщенный день. Если вы ему поможете, зелье, напомнил демон на мой вопросительный взгляд. Его лучше начать готовить сегодня же. Я могу предоставить место, ингредиенты, рецепт. Но вы же сказали королю, что. Демон рассмеялся, будто нашел мое возражение забавным. И я многое могу сказать Георгу, еще о большем промолчать. Но мы оба знаем, что его сохранение на престоле мне выгодно, и ради этого я могу поступиться мелкими интересами. Я бы и ведьму ему нашел, но раз он выбрал тебя, пальцы демона без ц е р е м о н н о с ц а п а л и меня за подбородок, заставляя поднять голову, то так тому и быть. У меня есть небольшой опыт в приготовлении зелий. Попыталась оправдать решение короля. Но собеседник лишь с н и с х о д и т е л ь н о усмехнулся. Я н а с у п и л а с ь Совсем уже бесполезной я себя не считала. Единственное, в чем вы б е с с п о р н о превосходите бывшую верховную ведьму к р о у д города, ваша личная преданность Его Величеству. В остальном я бы отдал предпочтение Верниссе. Впрочем, выглядите вы тоже в силу своей юности куда привлекательнее. Усмехнулся Демон, смерив меня быстрым взглядом и не упустив ни одного изгиба моей фигуры. Это неуместно, пробормотала себе под нос, радуюсь, что платье у меня закрытое, а не из тех, в к о т о р ы х хотят произвести впечатление на мужчину, демонстрируя дары природы. Впрочем, даже нынешнее платье мало походило на мешок, который я бы с удовольствием надела, чтобы скрыться от насмешливого взгляда собеседника. Отдать должное красоте леди всегда уместно, заметил блондин и, видимо, решил сделать мне одолжение. Покажите мне свое убежище или пригласить вас ко мне. Не люблю работать в непроверенных местах. Ваше право. Пожал плечами демон и остановился у ближайшего дома. Позвольте мне пару минут промедления. Сообщу другу об изменении планов. Виктор сунул руку в карман пальто, и я едва удержалась от з а в и с л и в о г о вздоха. Черные вестники были крайне дорогим средством связи, но везде находили того, на кого были закляты. Минутку, попросил мужчина и извлек еще одну вещь, за использование которой метр грозился выгнать с работы. Механическое перо, еще и зачарованное, чтобы не оставлять клякс, появилось в руке демона словно по волшебству, и также быстро вернулось в карман, когда он написал на листе коротенькую записку незнакомыми мне символами. Бумага подернулась пламенем, и вот уже с г у с т о к черного дыма обрело очертания птицы, расправившей крылья. И очень быстро вспорхнувший в небо. Распорядился доставить вам ингредиенты, пояснил демон, вновь предлагая мне локоть. Но вы же не знаете, куда мы идем. Поверьте, э в е л ь е н Представилась я настоящим именем. Все равно врать больше не имело смысла. Поверьте, э в е л е н Покладисто повторил демон. У моих подопечных хватит сил найти меня, в каком бы из миров я ни находился. Но если вы захотите узнать о них подробнее. Боюсь, мой к о р о новый наприятель мне не простит. Почему нет? Потому что вам придется заключить со мной договор. А ведьма, да еще и связанная узами с демоном, не может претендовать на некоторые. Он усмехнулся. Должности. Я не собиралась в мэрии работать. Буркнула я немного обиженно. О, как раз там наших подопечных хватает. Рассмеялся демон. Как не зайдешь, прибавление. Тогда понятно, почему честным людям так сложно чего-то там добиться. Все места просто заняты. Не просто заняты, усмехнулся собеседник. Еще и очередь имеется, по крайней мере в столице. Но если вам, моя дорогая, нужно место, могу поспособствовать в честь нашей незабываемой встречи. Лишь поэтому и чтобы позлить моего милого приятеля. И уже изменившимся холодным, если не сказать угрожающим тоном добавил. Не люблю, когда угрожают моим интересам. н а м и г маска д о б р о д у ш и я слетела с лица собеседника, и я оступилась, чуть не упав. Мужчина удержал. Не нужно пугаться, успокаивающе заметил он. Вы мне не в силах помешать. А Георг пока проявляет завидную осмотрительность. Я промолчала. Любопытство пусть и подзуживало, но жить я хотела больше, чем знать некоторые ответы. А демон уже дал понять, что за ответы на некоторые вопросы придется платить всю жизнь. На меньший срок контракты с демонами не заключались. Мы свернули за угол, отступили, пропуская нёсшегося по поздним делам мальчишку посыльного. Виктор одним взглядом остановил поползновение лоточника, который бросился было к нам. Я проигнорировала п о д м и г и в а н и е бородатого лавочника, уносившего на ночь прилавок под замок. Чем ближе мы подходили к входу в мой подвал, Тем громче становились крики, тем меньше стеснялись люди в ы р а ж е н и я своих неизменных желаний, и тем больше я радовалась, что за моей спиной был пусть и демон, но мужчина. В его присутствии с к а б р ё з н ы е шуточки местных обитателей предназначались не мне. И пусть я любила свой подвал, несмотря на кровавую жертву, которую он и в этот раз взял с меня, ходить сюда в преддверии восхода луны я не любила. Только утром и днем, когда местные обитатели спали. Либо уже утолили свой первый голод в купе с т е р з а в ш е й их жаждой, и пусть я знала, как быстро помочь им избавиться от утренних страданий, предпочитала не лезть на рожон, ведь в какой-то момент желание получить облегчение пересилит все доводы страждущего рассудка, потому лучше, чтобы я для них оставалась лишь тенью, мелькнувшей на дороге, а не спасением от страданий. Интересное место, заметил демон с интересом глядя. Как медленно заживает его окровавленная ладонь. И вам не принадлежащее. Я его нашла. Пожала плечами, оглядывая не у с п е в ш и й запылиться котелок. Чистый стол заманчиво манил черным разделочным камнем. Использовать деревянные доски при изготовлении некоторых зелей было попросту опасно, да и невыгодно. Чешуя саламандры могла их прожечь, сок кератиса разложить дерево на волокна, а пепел вая. Впитать чужеродную ауру, и напрочь утратить полезные свойства. С последним вообще мороки было столько, что я очень надеялась, что в рецепте, как его демон назвал таель т а я обойдется без этого дорогого и капризного ингредиента. Вы можете сесть там. Я кивнула гостю на единственной свободной и условно пригодной для сидения стул. Несмотря на треснувшую ножку, мой вес он все еще удерживал, а потому замене не подлежал. А выдержит ли демона? Я покосилась в сторону б л о н д и н а и внутри потеплело. Мужчина держал стул в руках, и под его взглядом дерево быстро восстанавливалось. Я не удержалась от з а в и с л и в о г о вздоха. У меня так не получалось. Стул был слишком старым, чтобы я могла достучаться до давно сохшегося дерева и для того, чтобы на него повлиять. У меня оставались лишь старые добрые физические аргументы, до которых руки пока не доходили. А гость меж тем поставил с т у л на пол и сняв пальто и перекинув его через спинку с т у л а уселся, закинул ногу на ногу, переплел пальцы в замок, опустил их на колени и с насмешливой улыбкой поинтересовался: "Возможно, вам нужно еще что-нибудь починить?" Я отвернулась, хотя искушение привлечь демона к н и з м е н н о м у физическому труду было практически непреодолимо. Но не зачем искушать судьбу. Никогда не знаешь, когда тебе выставить счет за мелочи. А потому прикусила язык и, присев на корточки, достала из под стола прошедшие многие испытания передник. Мы с ним были неразлучны уже больше десяти лет, а до того он верой и правдой служил наставнице. От кого он достался ей, я не знала, но кожаный передник не раз спасал мне жизнь. Его еще ни одно зелье не с у м е л о п р о ж е ч ь не говоря уже об ингредиентах. Драконья кожа. Цокнул языком демон, бросив один лишь взгляд на мой передник. Не удержался, подошел ближе и ковырнул ногтем. Если он надеялся отковырять чешуйку, то очень зря. Я однажды ножом пыталась проделать подобное, но ничем, кроме моих окровавленных рук, дело не закончилось. Впрочем, ногти демона неожиданно смогли добиться большего, чем я: содрать верхний слой невнятного черного цвета, обнажая золотую искрящуюся основу. Нужно не забыть при случае намекнуть Виеру, как низко пали его предки. Хмыкнул демон и, утолив любопытство, вернулся на прежнее место. Но ведь драконы давно вымерли, осторожно заметила я. В нашем мире остались только люди, а демоны навещают вас изредка, чтобы по доброте душевной помочь вам стать сильнее и разумнее, закончил за меня Виктор. Милое наивное дитя, если люди предпочли о чем-то забыть... Это не значит, что мир отверг иных своих созданий. Это всего лишь значит, что люди будут не готовы к нападению, если кто-то из древних рас решит нарушить сложившееся равновесие. А хочешь увидеть дракона? Он у с м е х н у л с я будто раскрытие этой тайны доставляло ему особое удовольствие. Посети Маргалин, если Георг тебя туда отпустит. Высокородные виеры очень не любят расставаться с теми, кого считают своими. А у тебя есть все шансы привлечь ч ь е т о внимание, хотя бы вот этим передником. А дальше природа возьмет свое, и в чьей-то сокровищнице станет на одну милую б е з д е л и ц у больше. б е з д е л и ц у б е з д е л и ц у Не согласился демон. с т о л ь к о времени потратить на пустую болтовню, когда во дворце каждую секунду может случиться непоправимое? С подчеркнутым осуждением заметил блондин, и мне стало стыдно, потому что он был прав. Потому что мое любопытство не стоило чьей-то жизни, и потому что я боялась за оставшегося в одиночестве короля, ведь из его тирады выходило, что и герцога он отошлет. И я молилась всем богам, чтобы его светлость оказался упертым и пошел на перекор своему сюзерену, оставаясь с ним даже против его воли. Как он поступил, втянув в этот несчастный отбор меня. Гримар Изабель м а р ь е скользнул в руки, будто бы сам. стояло встать на цыпочки и потянуться к верхней полке. Шлепнула по рукам обложка, зашуршали самостоятельно страницы. Книга не любила, когда я любопытство ради перелистывала ее, ни на чем не заостряя внимание. Но в случае нужды сама давала ответ, будто знала, что именно я ищу. Та-эль-та-е. Выдохнула я, когда книга раскрылась, и на страницах проступил каллиграфический почерк бывшей владелицы г р и м у а р а И вчитываясь в состав, я все больше мрачнела, понимая, что без помощи демона обойтись не удастся. Хотя бы потому, что если драконью чешую можно было отковырять с передника, благо теперь я об этом знала, то кровь демона я могла получить только от блондина. Хорошо бы еще от кого-то из клана Тарлан, как гласило коротенькое примечание. Но чего уж нет, хотя. А вы случайно не из клана Тарлан? Забросила я удочку. Случайно нет, и не случайно тоже, усмехнулся демон. Но один мой знакомый обладает четвертью их крови. Более близкого родственника, готового добровольно расстаться с кровью, мы не найдем. А он не. у Эльтрана совсем другие интересы. Покачал головой Виктор, прислушался к чему-то и одним плавным движением поднялся. А вот и доставка, пояснил он и направился к выходу. Хватит этому вампиру моей крови. Два клана за один день слишком большая удача для древнего паразита. Я кивнула, но больше своим мыслям, чем в ответ на реплику демона. Так как если в о п р о с с ингредиентами уже решили, то мне нужно начинать готовить котел. И хорошо, что у меня был запасной. Быстро отмыть основной от пропавшего в моё отсутствие зелья я бы не успела, а сроки поджимали. г р е л к а не подвела, зажглась легко, будто только этого и ждала. Меня одну она мучила охотно, но, видимо, при посторонних не решилась на крайние меры. Помыла руки, промокнула чистым выглаженным полотенцем. Тут уж я хотела показать себя с лучшей стороны, но демон все не возвращался. Не выдержала, отправилась проверять все ли в порядке, и на ступеньках столкнулась со спускавшимся Виктором в компании еще одного блондина. Но «Ну вы же, начала была я, но Лучезар, но улыбнувшись, спутник демона сообщил. Не могу же я вот так просто, без всякого контроля под одну лишь честное слово предоставить свою кровь ведьме. Я не произвольно отшатнулась, благо Виктор не дал упасть. Даже с третьей ступеньки это могло закончиться плачевно, а с моим везением. Кажется, мой долг к этому демону растет недопустимо быстро. Эльтран, одернул своего спутника демон и во избежание дальнейших случайностей взял меня за талию и перенес на твердый пол. После вручил туго набитый мешок, принесенный новым г о с т е м Я пошатнулась обеими руками, вцепившись в посылку, но стояла и донесла ее до стола. Из рук другой ведьмы Георг не станет ничего брать. Вот даже как. Взгляд демона, а более я в его происхождении не сомневалась, оценивающе прошелся по моему лицу, фигуре, задержался на переднике и схлынул, будто более не нашел во мне ничего интересного. А я, кажется, в тот момент поняла. Почему у блондина, будто других мастей у демонов не бывает, слегка кривой нос? Наверняка благодарные поклонницы помогли исправить слишком идеальное лицо, опустили, так сказать, с небес на землю. Демон, словно бы прочитал мои мысли, так как не удержался и потрогал неправильно сросшийся хрящик. Досадная случайность! Заверил он, чем еще более убедил меня в правильности гипотезы. Вот только мой взгляд с лица гостя соскользнул на его руки. Абсолютно здоровые руки, без единой капельки крови. А как вы вошли? Вырвался вопрос, и я недоуменно посмотрела на Виктора. Его рана пусть и успела зажить, была свежа в моей памяти. Вы не поверите, склонив голову набок, заверил Эльтран. Но ногами? И мне и самому интересно, отчего обитающий здесь паразит не стал брать с меня платы. Если мои догадки верны, пожалуй, я присоединюсь к вашей маленькой охоте. Разве у тебя есть на это время? Холодно осведомился Виктор. В грасти не все под контролем. Отмахнулся его коллега. Мартин и сам неплохо справляется, а уж с появлением малышки Ренталь на тонких губах демона промелькнула улыбка. Это даже интересно. Главное правильно все разыграть. Не заиграйся, напомнил Виктор. Дело на первом месте. Всегда. Легко согласился собеседник. но даже я поняла, что дело, которое на первом месте у двух господ демонов, определенно отличается. Зато они напомнили мне про мое дело, а потому я ослабила завязки на полотняном мешке и по очереди извлекла из него все подарки, сверяясь с г р и м у а р о м Кровь, задумчиво протянула я, когда оказалось, что недостает лишь ее. В моих руках был тонкий ножик для чистки кожуры, и господин Эльтран поднял руки. Будто бы боялся моего угрожающего оружия. Лучше капать сразу в котел, заметил он, когда перестал п о я с н и ч а т ь е х о д и т ь пока не собираюсь, так что начинай. Я взглянула на Виктора и, получив от него утвердительный кивок, приступила к работе, более не отвлекаясь, н а п р и н я в ш е г о с я расхаживать как у себя дома демона. Впрочем, судя по тому, что местный страж даже не думал чинить ему каких-то препятствий, кажется, потомку рода Тарлан. Было позволено больше, чем временная обитательница в моем лице. Не знаю как, но мне даже удалось сварить основу, ни разу не упустив зелье. Я бросила быстрый взгляд на потолок, где только синего пятна не хватало для завершения радуги, и продолжила помешивать зелье. К моему удивлению, изготовление т а э л ь т а е было сродни обычному изгоняющему насекомых зелью, хотя я ожидала чего-то из области косметологии. Вот уж где нельзя было ни на что отвернуться. Сбиться при подсчете д в и ж е н и й ложечки. Здесь же я успевала чистить ингредиенты, нарезать, как рекомендовал г р и м у а р и еще и коситься на Эльтрана. Последний, казалось, заглянул во все углы и под все поверхности. Наконец он остановился и задумчиво взглянул на потолок, хранивший следы многих зелиевых основ. Не только моего авторства. Здесь и до меня на потолке целая галерея имелась. Смотри, не хочу. Если я руководствовалась второй возможностью, Эльтран напротив, казалось, склонялся к первой. Ради этого даже не постеснялся Виктора согнать со стула и, не разуваясь, встал на него, уперевшись светловолосой макушкой в потолок. п о ш к р я б а л ногтем, счищая следы в е д ь м и н с к о й нерасторопности и довольно усмехнулся. Да ей крови, хмыкнув, попросил у Виктора потомок Тарланов. И тот даже не стал спорить. Подошел ко мне и требовательно протянул руку. Еще и ножичек мой со с т о л а подхватил. Сколько? Уточнил Уиль Тран, оказавшийся кровожадным маньяком демон. Пары капель хватит. Хочу на нее замкнуть это место, пояснил то ли мужчине, то ли мне господин Эль Тран. Я тихо выдохнула. Ради такого можно было и потерпеть. Вот только сделку я заключать не буду. Вложив л а д о н ь в руку Виктора. Я отвернулась, пытаясь отрешиться от неприятных ощущений. Острое лезвие чиркнуло по коже, в ушах застучал пульс. Но м и г и все стало как прежде. Разве что кожу щипала, как от целительской магии. я рискнула посмотреть на свою пораненную руку. Уже все, заверил меня Виктор и не соврал. Если бы не окровавленный платок в его руках, можно было бы и вовсе сказать, что меня разыграли. И никакого кровоприношения не было. Держи. Какие неблагодарные пошли ведьмы. Осуждающий качнул головой Эльтран, ловко поймал платок и от него такой с и л о й повеяло, что я предпочла смотреть с угубов котел. Не знаю, чувствовали ли маги силу этого демона, но меня обдало таким жаром, мгновенно сменившимся холодом, что зубы застучали. Скоро пройдет, заверил меня Виктор. Оказываясь рядом и придерживая за талию, он работает с твоей кровью. Это всегда сказывается. Я рассеянно кивнула всеми силами, пытаясь устоять без посторонней помощи, но чувствую, как держат теплые руки. Наконец все схлынуло, но радости я не ощутила. Напротив, хотелось лечь и умереть, так внутри все болело. Паразита больше нет. Бодро о т р а п о р т р о в а л Эльтран. Подвал теперь полностью твой, ведьма. И когда ты восстановишь силы, даже я не рискну войти сюда без приглашения. Вся защита настроена на тебя, так что, дорогой дядюшка, остался с носом. Расхохотался демон, подошел ближе и, не церемонясь, просто сжав многострадальный ножичек над котлом, добавил туда свою кровь. Заканчивай. Из голоса демона исчезли довольные нотки. Просто раз и все. И кажется, после того, что было совсем недавно со мной, когда использовали мою кровь, Я понимала, каково сейчас ему. Торопливо кивнула, давая понять, что все услышала, и отправила в котел последний ингредиент чешую дракона, блестящую и теплую. О последнем обстоятельстве я предпочла не думать, а то после доставки крови демона в демоне на ум приходили не самые приятные ассоциации. Но если мои мысли верны, значит драконы действительно существуют, как намекал господин Виктор. И вот бы их увидеть! издалека, с безопасного расстояния, чтобы не попасть под пламя или в острые зубы. Зелье тем временем начало бледнеть, насыщенный синий цвет словно по волшебству выцветал исчезал и исчезал из а п а х И спустя четверть часа, когда я погасил а под котлом пламя, в нем оставалась, судя по виду, простая вода. Все? спросил я у самой себя, но ответил один из демонов, заглядывая в котел. Все, подтвердил Виктор. Ставка Георга сыграла. Я поморщилась. Слышать о себе в подобном роде было неприятно, будто тебя просто-напросто использовали. Я могу идти? Осведомился второй из демонов, поднимаясь и убирая с лица упавшие пряди. Я успела заметить, как господин Эльтран стирает с а л б а крупные капли пота. Возвращайся, кивнул Виктор. Оставлять людей без присмотра нельзя. Никогда не знаешь, когда они решат преподнести неприятный сюрприз. А приятных сюрпризов от людей не бывает. На меня посмотрели с н и с х о д и т е л ь н о Причем оба д е м о н а Приятные сюрпризы люди обычно преподносят раз в жизни, пояснил Виктор. Когда заключают контракт, предположила я. Когда по нему расплачиваются, хмыкнул господин Эльтран, не твердой походкой направляясь к лестнице. Когда заказчик покидает этот мир. Поморщившись, недовольный, что его перебили, ответил приятель короля. Желания людей во многом несоизмеримы с тем, что они могут нам предложить. Но зачем тогда вообще идти с людьми на сделку? Если я отвечу на этот вопрос, вы более никогда не вернетесь к его величеству, предупредил демон и уточнил. Я должен ответить. Нет, я торопливо замотала головой. Платить так дорого за простое любопытство? И так п о л у ч и л а много ответов. Хватит. Вы слишком легко сдаетесь. Порой лучше отступить, чем расплачиваться всю жизнь за излишнюю смелость. Пожала плечами и присела на корточки, заглянула под стол и уточнила: а как зелье должно действовать на людей? Нужно, чтобы его выпили? Не обязательно. Даже его запах для носителя будет невыносим. Даже запах. Протянула я и с облегчением выдохнула. Помандару у меня был. Купленный однажды на барахолке, он ждал своего часа и вот дождался. Рука сжалась на металлическом корпусе, ногтем подцепила одну из секций, открывая. Я удовлетворенно кивнула. Смоченное зелье в а т а поместится, а если не экономить на изготовлениях и брать у проверенных поставщиков, то высохнет состав лишь через пару дней. Потому вместе с бутылями, которые наполняла для короля, я макнула в зелье вату для собственного успокоения. прицепила наполненный помандер к поясу, перевела дух и а что будет, если Криды поймут, что их носители опознали? попытаются от него избавиться? пожал плечами демон. Разумеется, если успели обосноваться в теле. Пока процесс полностью не з а в е р ш ё н они не имеют д о с т а т о ч н о с и л для нового вылета. Потому в интересах несчастной жертвы, чтобы мы нашли ее быстрее. Но как ей помочь? наседала я. Заставить выпить зелье, даже одного глотка хватит. Усмехнулся демон. Но это будет совсем не просто. Я кивнула и отлила себе немного зелья в маленькую бутылочку на три глотка, не больше. Наконец к о т е л о пустел. Я вылила последние несколько капель, плотно закрыла б у т ы л ё ч е к и посмотрела на демона, подсчитывавшего расположившиеся на столе полные склянки. Все, сказала, выставляя последнюю. Теперь нужно отдать их королю. Да посыльного мне падать еще не приходилось, хмыкнул демон. Просто проведите меня обратно, предложила я. А я сама отдам. Георг против вашего возвращения во дворец, потому едва ли обрадуется увидев вас, заметил демон, но встретился со мной взглядом и вскинул руки в защитном жесте. Но кто я такой, чтобы мешать ведьме творить глупости? Я удовлетворенно кивнула. И пусть я не была уверена в правильности своего решения, а если откровенно, я считала его сродни безумию, то просто сидеть и ждать, пока все решится, я не могла. Стоило закончить зельем, и тревога в н о в ь захватила меня, и столь сильна она была, что даже перспектива встретиться с носителем к р и и т или другим сообщником преступника, кем бы он ни был, демоном или человеком, пугала меня меньше, чем необходимость сидеть и ждать. Еще один контракт на мою голову, проговорил Виктор. Довольным он при этом не выглядел. Классические п р и з ы в знаете? Я кивнула. Как всякая уважающая себя ведьма, я, разумеется, знала формулы и круг. А теперь запоминаем классический. Он наклонился к самому моему уху и ш е п н у л пару слов. Только в самом крайнем случае, наставительно заметил он. Я серьезно кивнула. Виктор покачал головой, показывая, как слабо верит в м о ё благоразумие, и сняв со стены полотняную сумку, с какой я ходила на рынок, протянул ее мне. Собирайте, с э в и л ь е н у нас осталось мало времени. Впрочем, он усмехнулся. Его никогда не бывает вдоволь. Я чувствовала себя очень странно. Да, мне уже приходилось нарушать закон, приторговывая зельями без лицензии и разрешения, но еще никогда мне не доводилось ползком пересекать границу частных владений. Кладбище, где п о к о и л о с ь мое распределение, не в счет, хотя и там пришлось сбивать коленки, чтобы протиснуться в собачий лаз и попутно думать о чем нибудь веселом. Но на ум как назло лезли не самые приятные мысли о причинах. побудивших с о б а ч е крыть подкоп к кладбищу. Сейчас мысли были не лучше, да и обстановка, признаться тоже. Как и ради исчезновения из с п и с к о в приказчика, для попадания во дворец пришлось посетить кладбище и не просто пройти мимо кривого ряда могил, а постучаться в самый настоящий склеп. Думать о том, кто должен был или мог ответить на стук господина Виктора, не хотелось. Но кровь к ногам прилила в одно мгновение, когда со скрипом начал открываться проход в склеп. А другого способа попасть во дворец нет. Все же рискнула поинтересоваться я. Незаметно? Есть. Но едва ли подопечная Тарла на рискнет признать меня. Хмыкнул демон. Мы редко сходимся во мнениях. А уж несменяемость правящей династии? Наш личный к о л л н г е р Я тяжело вздохнула. Калингерские острова были непрекращающейся причиной конфликта между Маргалином и ш а х а и н о м Последний не терял надежды присоединить их к себе, но Маргалин полученную несколько сот лет назад территорию отдавать не намеревался. Как бы сосед не пытался силой или дипломатией добиться обратного, последняя дипломатическая миссия закончилась очередным провалом, а потому мир ждал новой военной кампании. в л а д ы к а Шихаина просто не мог смириться с неудачей. Я тяжело вздохнула и смирилась с неизбежным. Склеп, так склеп. Главное, чтобы не для меня. Впрочем, внутри сооружение оказалось довольно приятным местом, хотя бы потому, что никаких пауков, скелетов и запаха разложения или других свидетельств наличия покойников здесь не имелось. От м а с л я н о г о фонаря в руках демона распространялись тени. Но их я как раз не боялась. Зря, заметил блондин, поставил фонарь на пол, отчего тени в раз увеличились. Снял пальто, передал его мне и положил обе руки на алтарь в центре склепа. Я промолчал а отворачиваясь, чтобы не видеть того, кого погребли под тяжелой мраморной алтарной плитой. Сомневаться, что демон намерен потревожить его покой, не приходилось. Раздавшийся скрип р е з а н у л по ушам. Я мысленно приготовилась объяснять сторожу, что мы забыли ночью на кладбище, но не пришлось. Добро пожаловать, хмыкнул демон, отодвигая плиту и кивая на уходящие вниз ступеньки. Парадный вход желанных гостей, которых нельзя показывать придворным. Он забрал у меня свое пальто, положил его на отодвинутую плиту и подал руку, помогая перебраться через высокий бортик. Спускаться первой я не стала. Дождалась, пока демон поднимет фонарь и легко перемахнет через край, оказываясь на ступеньках ниже моего уровня. Вам все равно придется спуститься, заметил Виктор и протянул мне фонарь. Подождите меня внизу. Нужно закрыть за вами проход. Мои пальцы дрогнули, но ф о н а р ь удержали. Я спустилась чуть ниже, освещая себе путь и придерживая сумку с разлитым по бутылкам зельем. Уже знакомый скрип дал понять, что пути назад нет. Едва ли я смогу без посторонней помощи м р а м о р н ы е плиты двигать, а призвать себе на помощь медведя? Давно их в городе не видели с тех самых пор, как границы столицы обнесли отгоняющими крупных зверей амулетами. Я не слишком верила, что мой зов может перебить силу артефактов. Все же я одна, и зов мой скорее просьба, чем приказ. А защиту ставили не меньше дюжины магов, и они зверью дают прямо понять, вас тут не ждут, и подкрепляют свое сообщение силовой волной. Идем, позвал демон, оказываясь рядом и забирая фонарь. Виктору пришлось силой дернуть его на себя, так как я не хотел отдавать. Пальцы словно с у д о р о г о й свело. у Меня он будет в надежных руках, заверил меня демон, но я только грустно вздохнула. Я пойду первый. Если на нас кто-то нападет, то у тебя будет время вернуться, заметил он. Я обреченно ждать, пока то, что на вас нападет, придёт за мной. Можно и не обреченно, и ждать меня. Мне всегда казалось, что моя компания более привлекательна, чем м о н с т р у о з н ы е разработки Тарланов или Гителей. Впрочем, с последними вы едва ли познакомитесь. Они более законопослушны и редко покидают н а ш е о т р а ж е н и е На последних словах я немного перевела дух. Пусть я еще не была знакома ни с кем из демонов, я надеялась, кроме господина Виктора, его подчиненного, не подчиненного. Но встречаться с кем-то еще не хотелось, потому я не могла не радоваться домоседству неизвестных мне г е т е л е й особенно в свете их увлечения созданием монстров. А еще я радовалась, что мы так никого и не встретили, а господин Виктор в лабиринте ходов прекрасно ориентировался. даже не останавливаясь на развилках. Он словно ходил здесь тысячу раз и не нуждался даже в свете, чтобы выбирать правильный путь. Впрочем, радость моя была п р е ж д е в р е м е н н а На одном из последних поворотов Демон остановился и приложил палец к губам, давая понять, что вопросы следует отложить. А после бесшумно открыв крышку фонаря, затушил фитиль, погружая коридор в о тьму. Я сглотнула. Покрепче, вцепившись в свою н о ш у почувствовала, как меня аккуратно отодвигают к стене, а после мельчайшие колебания воздуха дали понять, что я осталась одна. Одиночество м о ё однако как и тишина, были нарушены уже спустя полсотни тревожных вздохов. Рыхквой, обрывавшийся жалобным с к у л я ж о м разорвали тишину, а я съехала по стеночке, даже не думая о том, во что может превратиться платье. Хотелось зажать уши, но я боялась пошевелиться. Лишь крепче прижимала к себе сумку и случайно, чуть не уронив его, обнаружила на полу рядом знакомый фонарь. В какой-то момент все посторонние звуки исчезли, словно кто-то набросил полок тишины. И я поняла, как громко я дышу, оглушительно громко, так что найти меня становилось очень легко. Прошу прощения, немного задержался. Знакомый голос демона заставил меня вздрогнуть. На глазах выступили слезы облегчения, но я торопливо стерла их, пока господин Виктор не зажег вновь фонарь и не поняла, насколько я рада его возвращению. Собачки немного потрепали. Хмыкнул он, когда спичками, чтобы лишний раз не тревожить защиту дворца, зажег ф и т и л ь вновь. Я заметила бурые пятна на рубашке демона. Пальто его все исчезло. То ли принесенное в жертву. т о ли выброшенное, чтобы не мешало? В любом случае демон выглядел п о т р ё п а н н ы м и кажется, пострадавшая рубашка раздражала его сильнее, чем протянувшаяся через всю шею еще кровоточащая царапина. Я сглотнула и отвела взгляд. Смотреть, как проливается чужая кровь, было неприятно, и пусть я уже знала, с какой скоростью заживают раны на демонах, от этого еще страшнее становилось. Ведь то, что и сейчас выглядело опасным... Изначально могло быть глубокой раной, если не смертельной для человека. Вниз рекомендую не смотреть, посоветовал демон, избегая показывать мне левую руку. Хорошо. Только и нашла, что сказать. Собеседнику с м е х н у л с я и первым вновь вступил за поворот. Конечно, последовать совету мне не удалось. Даже если бы очень хотелось, не смогла бы. Слишком плотно лежали поврежденные собаки. Да, совсем не комнатных пород. В холке они определенно были бы выше моего колена, с лоснящейся короткой шерстью, с мощными челюстями, которыми легко можно было рвать добычу, обрезанными хвостами и ушами. Их здесь было много, очень много для обычной заблудившейся стаи. Да и что подобным созданиям делать в тайных ходах на пути во дворец? Я же просил не смотреть. Скривился Виктор, когда я отстала, разглядывая наиболее сохранившуюся собачью тушу. Но я вовсе не от страха о ц е п е н е л а точнее не от страха перед этим уже мертвым монстром. Просто я вспомнила, где уже видела подобное создание. В день, когда случайно нашла свою лабораторию, когда бежала от похожего монстра, не понимая, почему он прицепился именно ко мне, я уже видела такого пса. Я кивнула на распростершуюся у ног тушу. Виктор хмыкнул и подошел ближе, освещая мне поврежденного противника. Именно такого, уточнил он. Не считая порванной пасти, я поморщилась, отворачиваясь. Его собрат гонял меня по городу, никак не ж е л а о т ступить. Вы его убили? спокойно уточнил Виктор. Я торопливо закачала головой. Мне бы сил не хватило. Я подвал нашла, в котором мы были недавно, и там отсиделась. Просто сложно забыть такое. А собаку позже маги уничтожили. Я нахмурилась, припоминая. Кажется, она снова за кем-то погналась. Но повезло меньше. Вот как, протянул демон самым подлым образом, просто развернулся, лишая меня большой части света, и быстро пошел вперед, заставляя меня поторопиться. И вы не скажете? О чем подумали? От заданного демоном темпа мне было сложно набрать достаточно воздуха в грудь, да и бежать я не могла. Приходилось оберегать сумку с н о ш е й Держитесь подальше от любой твари, которую встретите во дворце. Вот и все, что я готов вам сказать. Отозвался демон. В отличие от меня он даже не запыхался. Впрочем, вывод все же сделал и чуть замедлил шаг, позволяя мне отдышаться. Сумка. Уточнил Виктор по ощущениям спустя четверть часа, когда мы остановились у узкого прохода. Судя по арке, прикрытой стеной, настолько узкого, что протиснуться туда можно было лишь боком и предварительно втянув живот. И говоря о п о с л е д н е м увы, но речь шла обо мне. Есть, отчиталась я, демонстрируя полную и сухую овоську. Отдавать ее демону я опасалась, справедливо полагая, что это я прилагаюсь к зелью. Он изел их ко мне, и господин Виктор определенно понял по моим вцепившимся в сумку пальцам, что так просто моей н о ш е й ему не завладеть. Фонарь придется оставить здесь, заметил демон. Я кивнула. Ходить по освященным переходам во дворце было бы странно. Слуги, которые пусть редко, но встречались в переходах, могли что-то заподозрить, а это грозило потерей времени. Да и с вашим платьем нужно что-то сделать. проговорил Виктор, оглядывая меня с ног до головы. Да уж нарядное утром. Сейчас мой наряд мало походил как для участницы отбора, так и для служанки. Но другого у меня просто не было, потому и выбирать не приходилось. Ваши покои едва ли кому-то отдали. Размышлял в с л у х демон. Лучше по дороге раздобыть платье служанки. Прервала я размышления собеседника. Впрочем, он не только разговаривал. Демон успевал еще и чертить на стене, п р е г р а ж д а в ш и й проход, незнакомые мне руны. Да, так будет быстрее, согласился демон и мазнул по стене рукавом рубашки, тем самым подтвердив мне очевидное: в битве с собачками пострадала не только шея демона. На сей раз не было никаких эффектов: ни скрипа, ни громогласного приветственного в о я ни пыли с потолка. Стена медленно, с натугой. Отползла в сторону, открывая проход. Я повернулась боком, примеряясь, и выдохнула с облегчением. Должна была пролезть, а вот демон. Мужчина был ощутимо выше меня, шире в плечах и вообще куда массивнее. Вот только он уже стоял по ту сторону прохода, словно ему и вовсе никакие двери не были преградой. Просто раз и все. Он уже там, а я пыхтя от усердия и выдохнув так глубоко, как только могла. Перебираюсь на ту сторону. Наконец мне это удалось, не без неприятных мыслей. Поправилась я на дворцовых х а р ч а х но я справилась с задачей. Победно звякнула сумка, и мы больше не медлили, как и редкие, выбегавшие нам навстречу слуги. Впрочем, нас они словно не видели, полностью увлеченные своими мыслями. Я заподозрила, что без демона здесь не обошлось. Переубеждать меня господин Виктор не стал. Зато держал крепко подлокоток, не давая ни слишком отстать, ни напротив обогнать своего спутника. Остановился он так резко, что я едва успела остановиться, почти встретившись носом со стеной. Не здесь, наконец, провозгласил демон и потащил меня в противоположную сторону. Кто они здесь? решилась я все же на уточнение. Георг, кратко ответил демон, нахмурился и пошел еще быстрее. Практически побежал, так быстро переставлял ноги. У меня от резких смены бега на остановку и обратно сбилось дыхание, но жаловаться я не рискнула. Просто дышала тяжело и поддерживала, как могла, темп спутника. К счастью, долго бежать не пришлось. Демон привалился плечом к стене и проход к р у т а нулся, нападав мне на прощание по пятой точке. За нерасторопность и не знание механизмов открытия стен. В дворцовых з а к о у л к а х А я тебе повторяю, это плохая идея. Голос герцога Авер стал мгновенно ударил по ушам. Правда, он резко оборвался, поскольку герцог, и не думавший покидать дворец, заметил наше появление. Удалось? Уточнил он хищно, глядя на мою сумку. Испорченную рубашку демона даме анкомментировать не стал, а вот короля больше заинтересовало именно это, а не зелье. И... Большей тревоги, чем во взгляде, брошенном на меня сейчас, мне не доводилось видеть ни от кого. Все в порядке, ответила на оба вопроса один высказанный, второй немой, застывший в глазах короля. И от последнего мне стало одновременно и приятно, и стыдно. Не высказанная, но осязаемая забота отзывалась теплотой внутри, а стыд... Я просто не могла избавиться от противной мысли. Что выгляжу сейчас как огородное пугало. Хорошо еще фартук в лаборатории не забыла снять. О своем внешнем виде подумайте потом. п р и с т ы д и л меня герцог, не п о с т е с н я в ш и й с я залезть в мою голову без спроса. Виктор, царапины. Отмахнулся демон. А я, избегая смотреть на герцога, поставила на угол стола свою н о ш у Поставила бы в центр, так было бы н а д е ж н е й Но его занимала расстеленная карта дворца, судя по обилию переходов. На южном направлении ожидали собачки, и он усмехнулся. Их определенно приучили атаковать цель. Хотели сымитировать в е д ь м и н с к о е воздействие? Скинув б р о в ь уточнил герцог. Георг в беседу не вмешивался, отдавая допрос профессионалу. Вместо этого он обошел стол и, расстегнув пуговицы на мундире, накинул его мне на плечи. Спасибо, тихо шепнула, заворачиваясь в теплую. х р а н я щ у ю частичку ауры прежнего владельца, его запах, одежду, и только накинув на плечи мундир, я поняла, как замерзла. Вероятно, да. Ранее, если верить э в и л ь е н одно из этих созданий преследовало ее в городе. Когда? Когда я только приехала в город, пару месяцев назад. Отозвалась, ощутив на себе взгляды всех присутствующих. Я так нашла свою лабораторию и там отсиделась. И оно не стало ее там преследовать, вскинул брови герцог. Едва ли тварь могла нарушить волю своего хозяина, заметил демон. с т р а ж в подвале принадлежал т а р л а н а м Принадлежал? Ухватился за г л а в н о е Дамиан. Эльтран передал право владения э в е л ь е н но в тот день с т р а ж спас вашей ведьме жизнь. Создание одного автора не вступают в конфликт друг с другом. И раз с т р а ж принял ведьму под защиту... Охотнику пришлось искать другую жертву, другую ведьму. Протянул Дамиан, поморщился и пояснил: уже больше года в столице исчезают ведьмы, и не в застенках инквизиции. Добавили, кажется, специально для меня. Лишь те, кто не успел зарегистрироваться, или на кого мы не успели поставить метку. Обычно с момента прибытия в город до исчезновения проходило не более недели, но я здесь дольше живу, и вы не ведьма. Напомнил дамеан мои слова. Я покраснела, а вот король н а п р я г с я Ощутимо так. Он стоял рядом, а потом я краем глаза заметила, как сжимаются его кулаки. Георг. Изменения в короле заметила герцог. Эви, Льен единственный, кто смог тебе соврать. Осекшийся справился король. На лбу мужчины пролегла глубокая морщина. Он напряженно о чем-то размышлял. И вывод, которым приходил, ему определенно не нравился. Не только мне, Доминик тоже не заметил ее лжи. Ты водил ее к Доминику? Неприятно удивился король, бросил на меня быстрый взгляд. Я кивнула. Еще бы я стала скрывать, что по вине герцога более не могу хранить свои инкогнито перед главой Беленской службы по контролю за одаренными. Водил, хотел удостовериться, что не принимаю желаемое за действительное. Ты же помнишь, мы не в слишком хороших отношениях с графом. Георг едва заметно усмехнулся, но ни король, ни даме а н т е м у развивать не стали. А у меня язык не повернулся любопытствовать. Ситуация не располагала. Даминик тоже ее л ж и не чувствовал, хоть и знал, что девушка в руне. ь Особый дар, редкий, но мне нужно было что-то подобное. Ты же не думаешь, что? Даме Анна хмурился, поморщился и, наконец, отрицательно качнул головой. Нет, упрямо заявил он. Информацию о новых ведьмах в городе его ведомство получает первым, из разных источников. Возьми к е р о н а и навестите Доминика, приказал Георг, возвращаясь за стол, сунул руку в мою сумку и извлек один из бутыльков. Не забудь. Подверженные заражению к р и и д а м и не выносят даже запаха этого зелья, решил прояснить господин Виктор, прежде чем Дамиан задал вопрос. Герцог хмыкнул силы и силой потянул за пробку. Слишком сильно. Часть зелья тут же оказалась у него на рубашке. Мокро, позволил себе единственный комментарий Дамиан. А я переводила взгляд с герцога на короля. Но никто, казалось, не чувствовал вони. Впрочем, и я не знала, как именно должно пахнуть зелье для зараженного. Среди нас зараженных нет. Усмехнувшись, подытожил господин Виктор. Дамиан кивнул, запоминая. И прихватив еще один бутылек на всякий случай, ушел, воспользовавшись тем же ходом, через который мы вошли. Ты не доверяешь своему главному инквизитору? Голос демона нарушил повисшую в помещении атмосферу тягостного молчания. Я не знала, куда себя п р и т к н у т ь Встать к стене и не отвечивать? с Сесть на свободный стул прямо напротив его величества? Спрятаться за спиной занявшего видимо гостевое кресло господина Виктора? Или вовсе покинуть кабинет через окно. На п о с л е д н е е мысли мой взгляд перехватили и указали на с т о л Пришлось повиниться. Королю в малостях отказывать было не принято. Впрочем, и вообще отказывать королю. Я покраснела, х о т ь и понимала, момент для моего смущения самый неподходящий, как и причина. Порой мне кажется, что и тебе доверять не стоит. Устало заметил король, а я тихо сидела на стуле, на который мне указали. И старалась не смотреть ни на кого из мужчин. Я чувствовала себя здесь лишней, то й что не имеет права видеть уставшего короля и слышать его откровения. Если бы я с ч и т а л вас лишней, в и л ь я н попросил бы кого-нибудь вас проводить. Напомнил мне о необходимости думать правильные мысли Его Величества. Пусть я и могла убедить себя в чем угодно, защититься от ментальной прослушки нет. Вот как, протянул Георг. Но я не заметила в его голосе удовлетворения, как не было в нем и удивления. Просто факт, который он решил отметить для себя. К счастью, я не успела развить ни одной из мыслей. Господин Виктор вмешался раньше. Отчего же, когда в стране есть закон и он защищает моё имущество и проекты, я самый верный твой подданный? Заметил демон. А я вспомнила, что уже не раз слышала о проекте господина Виктора. Но подробностей так и не узнала. Если Георг позволит, я вам позже все покажу. Пообещал господин Виктор, будто знал, о чем я думаю. Хотя знал же. Ненавижу м е н т а л и с т о в Зато мы вас любим. Не без ъ ехидства заметил Демон и о т чего-то с намеком взглянул на короля. А Демон может выглядеть как человек. Прервала я игру в гляделки. Мне достался укоризненный взгляд от Демона. То есть как другой человек, принять его облик, не как с иллюзиями, а на самом деле. Нет, резко ответил демон. Тем не менее, продолжил господин Виктор, едва я перевела дыхание. Как менталисты мы сильнее большинства человеческих одаренных, а заглянуть за наши мороки практически невозможно. Граф справится? Возможно. Демон пожал плечами. Мне не довелось быть лично знакомым с графом а н д е л о м если речь о нем. Впрочем, если вместо вашего инквизитора там окажется кто-то из Тарланов, подличиной. Запах зелья ему тоже не понравится. Родная кровь. д о г о в а р и в а т ь он не стал, но этого и не требовалось. Если кровь другого Тарлана, не создателя криит, заставляла паразитов покинуть захваченное тело, то едва ли их создатель мог остаться равнодушным. Разве что Эльтран сам был замешан, но ни его величество, ни господин Виктор такой случай даже не рассматривали. И я полагала, у них были для этого основания. Именно, кивнул подтверждая демон. Вильян, я бы хотел попросить вас остаться здесь, вмешался король, поднимаясь из-за стола, и дождаться меня. Не лучше ли дождаться д а м и Она. Господин Виктор тоже поднялся. Доминика может не оказаться дома. Я не исключаю вероятность, что он мне врет. А граф выпалила прежде, чем успела прикусить язык. Король просто покачал головой, и мне стало стыдно. Очень стыдно за с в о й п о р ы в и то, что усомнилась в его величестве. Наверняка у него были основания доверять графу, раз именно его он вызывал в наш первый ужин. Его, а не графа Лакрея, который должен был быть лучшим специалистом по ведьмам по долгу службы. Позволишь составить тебе компанию? Полюбопытствовал демон, которому, видимо, надоело бессмысленно стоять. Если ты не разучился накладывать на себя иллюзию, отозвался его величество, и, приоткрыв верхний ящик стола, извлек оттуда тонкий браслет с рунной вязью. Мне прежде не доводилось видеть подобное. Нейтрализатор. Во дворце слишком много мест, где ментальная магия оказывается недоступна. А н а мне н у ж н о чтобы кто-то посторонний увидел, в чьей компании я провожу. Хм, вечера в компании главного спонсора некоторых социальных проектов короны. Дело, на удивился демон, но ну, браслет взял, повертел в руках и надел, скрывая тонкий обруч под манжетой. Я поняла, что ментальные способности не моя сильная сторона. Стоило моргнуть, и вместо одного блондина передо мной уже стоял другой. Впрочем, в своей прежней одежде. Не помешало бы переодеться, отметил король, изучая друга. А мне кажется, так будет эффектней. Господин Виктор повертел рукой, разглядывая пятна крови на рубашке, будто впервые увидел. С первого взгляда понятно, что герцог здесь по рабочим вопросам. В таком случае у нас будет больше работы. Попробуй пойми, девушке стало плохо от твоего внешнего вида или от откупоренного зелья? Весомый аргумент. Кивнул герцог, и пятна крови исчезли. Не одолжите мундир вашему верному слуге в а ш е в е л и ч е с т в о По дороге обзаведешься. Здесь нет лишней одежды. Даже сквозь личину герцога я видел а насмешливую улыбку демона, и причина для нее была накинута на мои плечи. д а в и ш н и й мундир, который Его Величество дал мне, едва мы вошли. Идем. Не без раздражения позвал Его Величество и, подхватив сумку, повесил ее себе на плечо. И его не смущало, что моя авоська даже на рынке была не самой привлекательной, а уж в королевском дворце. Но кто посмеет что-то возразить королю? Скорее на моих глазах родилась новая мода. Я печально улыбнулась и проводила взглядом захлопывающуюся дверь. Вот и все. Я была одна. Пусть и попала в дворец, но более ничем не могла помочь ни королю, ни демону. Шумно выдохнула и сжала пальцы в кулаки. Зато не буду им помехой, попыталась взбодриться, поднялась со стула, поправила чуть сползший мундир и подошла к окну. С разочарованием констатировала, что вид снова мне не знаком, и п о м е д л и в заняла еще теплое кресло. Разулась, чтобы не запачкать обивку, подобрала под себя ноги и заснула. Сон с м о р и л мгновенно, будто только и ждал, когда я немного расслаблюсь. Впрочем, по моим ощущениям, уже спустя пару минут меня разбудили, и не ароматом свежей здобы или пением птиц, а визгливым рыком, таким, от которого болит голова, и несчастный хозяин монстра готов дать ему что угодно, лишь бы тот замолчал. И я знала лишь одно существо, которому в дворце было подобное позволено, правда, он почти всегда был под бдительным оком горничной леди э Лизабет, едва ли его бы отпустили просто так. Нехорошая догадка заставила меня похолодеть, испрыгнув с кресла. Не обуваясь, я бросилась к двери, распахнула ее и меня больно укусили за голень. С -с Собака! Выдохнула я, уворачиваясь от очередного броска и подхватывая разошедшегося н е н а ш у т к у Жана Батиста под корпус, вытянула руки, максимально отдаляя его от себя и морщась от непрерывного лая. Да что же тебе нужно? Поморщилась и поняла, что стоило мне задать вопрос, как лай тут же стих. Поставила пса на стол. Сейчас ворожить во дворце было неправильно. Король мне не разрешал, а потому кто-то определенно обратит внимание на всплеск неклассической силы в кабинете. Ему доложит, отвлекая отдел. Но все что угодно, лишь бы пес прекратил свой оглушительный противный лай и не кусался. Дура. Приветствие Жана Батиста не изменилось. Сам дурак. Передразнила я, но пес мотнул головой и затараторил. б у д ь кроме нас в комнате кто-то еще, наверняка бы зажал уши от невыносимого карканья, на которое более всего походил голосок пса. у о драл едва. Хозяйка в беде. Иди за мной, приказал пес и спрыгнул со стула. Я успела подхватить чудушное тельце за мгновение до встречи с полом и аккуратно поставила вздернувшего хвост пса на паркет, а он даже спасибо не сказал. Будто и не услугу я ему оказала, уберегая испорченные годами с е л е к ц и и кости от перелома. Стой! Громким шепотом позвала я, но пес и не думал выполнять требование. Вместо этого лихо припустил куда-то. Глупая п с и н а Буркнула я и пошла за ним. Выбора-то особо не оставалось. Можно было, конечно, продолжить сидеть в королевском кабинете, сгрызая пальцы по еще одному поводу, но кому я вру? п р о и г н о р и р о в а т ь ж а н н а Батиста я бы не смогла. Вдруг леди Елизабет действительно в беде, а я нарушу главное правило настоящей ведьмы. Помоги сестре своей. У правила, правда, было прагматическое продолжение. Иначе она тебе п р и п о м н и т Но я решила сосредоточиться на первой части. Что случилось? На бегу спросила у пса. Он ориентировался во дворце лучше моего, а потому мы и на миг не останавливались и ни в кого не врезались. И либо пес и з н а л непопулярные пути, либо всех с л у г уже где-то собрали. Ведьма ударила хозяйку. Хозяйки дурно. Кратко отозвался пес, а я переспросила: какая ведьма? Дура! Высказался пес про меня. Ведьма. Хозяйки служила. Я предупреждал. Недовольно рыкнул пес. А меня осенило наконец, о ком мог говорить пес? Ведь если он самого начала не обзывался. То вспомнив, кого он больше всех не любил, выходило, что горничная, которая тебя носила, ведьма. Выдохнула я. В памяти всплыло и заявление леди Элизабет, что рядом с ней любую ведьму почувствовать нельзя. Если это работало в момент, когда я в о р а ж и л а то почему не должно было работать и с другой ведьмой? Ура! Сквозь зубы р ы к н у л Жан Батист, оценив мои умственные способности. Я даже не обиделась, почти. Ведь ни одна я оказалась в дураках, Леди, вон тоже. п р и м ы с л и о Леди Элизабет, пребывавшей в неизвестном состоянии, и в е д ь м е о которой я знал ровным счетом ничего, я выругалась и начала шарить взглядом по стенам. Хотелось раздобыть какой-нибудь тяжелый, но подъемный аргумент, прежде чем перейду порог п о к о е в л е д и Хотелось, но не удалось. Как назло, во дворце на магии не экономили. И даже банального канделябра мне на пути не встретилось. Р-р-р. Последний раз подал сигнал Жан Батист и замолк, останавливаясь перед закрытой дверью и поднимаясь на задние лапы. Здесь, значит, проговорила я самой себе и, с ж а в зубы, дернула пару волос. Со слезами на глазах оценила вырванный клок и бросила парочку на пол в коридоре. Вообще так делать было плохо, и не только из-за неуважения к т р у д у с л у ж а н о к но и ради собственной безопасности попади волосы не в те руки и будет мне очень плохо. Но выбирать не приходилось. Я же не знала, что ждет за дверью. И того, что толкнув дверь, наконец разживусь весомым аргументом. Знала бы, может и пожалела бы себя. Но я не знала, а потому попрощалась частью волос. Остальные так и продолжила сжимать в руке, тихо-тихо толкая дверь вперед и на цыпочках проникая в покои. Поднос, на котором носили собачью миску, блеснул мне металлическим боком и тут же был взят в работу. Теперь обе мои руки были заняты, а вот Жан Батист абсолютно свободен. И именно пес принял на себя удар, с рыком бросившись на копавшуюся в сундуке леди э л и з а б е т ведьму. Я тоже бросила, но не себя в бой, а поднос и по темечку. Больше от испуга, чем по меткости своей, но попала. Глухим звоном поднос отчитался о встрече с в р а ж ь и м и силами и рухнул на пол, как и Жан Батист, ушедший от удара ведьмы. Я перевела дыхание быстро, пока тело ведьмы не подавало признаков жизни, содрала со шторы шнурок. Связывать руки я не умела, зато умела вязать метелки и плести из соломки. Едва ли мне это сильно помогло, но получившиеся узлы выглядели прочными, а кляпы с собачьей попонки, которую Жан Батист притащил, И выплюнул мне подноги, вышел хоть куда. Где леди? спросила я у пса, когда ведьма была более-менее надежно о безврежена. На всякий случай я даже с у н у л а ей поднос свой помандар, но бессознательное тело не стало биться в судорогах. Хм, служба демона была добровольным решением лже горничной. Жан Батист с готовностью побежал в соседнюю комнату. и Я с л е д у я за ним, ущипнула себя на всякий случай. Мало ли там крови, много и ли еще чего. Мне от одних мыслей становилось дурно, но обошлось. Леди Элизабет лежала на кровати, укрытая одеялом, и размеренно дышала. Видимо, горничная решила, что так выиграть себе больше времени, если кто-то зайдет поговорить с леди. И она определенно была права. Если бы я не знала, что с леди что-то случилось, и лишь мельком заглянула в спальню, то тихонько бы удалилась, чтобы не мешать королевской тетушке отдыхать. с п о р о г а т о в глаза не бросалась, что леди даже платье не сняла, прежде чем отправиться спать. Я принюхалась, посчитала пульс леди, чуть оттянула в е к а пригляделась и облегченно выдохнула. При т и х ш и й был Жан Батист, требовательно рыкнул, и я пояснила: леди в порядке. Пёс помотал головой и запрыгнул на кровать, ткнулся носом в волосы хозяйки. Я по в и н у я с ь указанию раздвинула волосы спящей, чтобы увидеть большую такую шишку. Видимо, н е одна я размахивала подносами, и боги решили дать служанке прочувствовать все то, что она устроила госпоже. Этот целитель посмотрит, но жизни леди ничего не угрожает, заверила я пса. Жан Батист серьезно кивнул и спрыгнул на пол. Я же заглянула под кровать. Надежды найти там пропитанный снотворным зельем платок было мало, но чем боги не шутят. Под кроватью не было ничего, даже пыли. Я с некоторым разочарованием разогнулась, посмотрев представление цветных точек перед глазами, проморгалась и... притихла, услышав чьи-то шаги в гостиной. р р выразил своё отношение к происходящему пёс и выбежал из спальни. А я... я нашла взглядом кочергу, призывно торчащую из камина. Дальнейшие мои действия были очевидны. Так, с кочергой в руке, я выглянула в гостиную, Но никого, кроме поверженной ведьмы, в поле моего зрения не оказалось. Пришлось толкать кочергой дверь и, выставив ее перед собой, выходить в гостиную. Оливия. Знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Я медленно, как во сне, повернулась и встретилась взглядом с в и в и н замершей по эту сторону от входа. Дверь была закрыта, а потому никто из коридора не мог видеть, что здесь происходит. Почему ты здесь? Вопрос вырвался непроизвольно, и судя по его громкости, нервно дернувшимся губам в и в ь е н не только у меня. Девушка усмехнулась и шагнула ближе, скривилась, как от неприятного запаха, и уточнила: где-то успела так испачкаться. Она сунула руку в складки платья, извлекая из кармашка надушенный платок, приложила его к носу, но выражение крайнего недовольства с лица так и не ушло. А я, я крепче перехватила кочергу. Потому что ничего не чувствовала. Зато п о м а н д е р так и в и с е л у бедра. Мои вещи остались во дворце, стража не позволила ничего забрать, а мне без них никуда. Пришлось прятаться в парке, а после лезть через незапертое окно. Едва ли слуги простят пятна на ковре. А потому мне лучше поспешить. Я виноват улыбнулась. Вивьен же смотрела цепко, будто в первый раз меня видела, и не улыбалась. Все ее лицо стало походить на застывшую маску от прежней хохотушки и следа не осталось. Если тебе нужны были вещи, почему ты пришла сюда? – задала закономерный вопрос девушка. Ответить я не успела. Жан Батист выскочил из-за спины в и в ь е н и, прыгнув, цепился ей в ладонь с явным намерением прокусить. И я бы поморщилась, может даже посочувствовала бы бедняги. Колдовать с такой травмой весьма сложно. Но меня больше волновало иное. Как бы Вивьен не метнула в мою сторону что-нибудь из арсенала мага, пусть она и не хотела, как Ариналия стать боевым магом, но мало ли какие сюрпризы таит в себе образование для леди. Пользуясь тем, что Жан Батист отвлек на себя все внимание девушки, я сменила к очергу на вазу и... Прости, Вив, вот и все, что я успела подумать прежде, чем ваза рухнула ей на голову. Девушка качнулась, теряя сознание. Я с трудом ее удержала. в е с а в не й оказалось больше, чем во мне. Рррр! Недовольно выдал Жан Батист, разжимая острые зубки и отступая. Поморщился, фыркнул пару раз, демонстрируя все, что он думает о чистоте людских конечностей. И принес мне оброненную кочергу. Спасибо. Тихо шепнула я, свела вместе руки п о в е р ж е н н ы е Вив и попросила: принеси второй шнур. Пёс фыркнул и принес. Теперь шторы выглядели симметрично. Второй раз я справилась быстрее, хотя морально было куда сложнее, чем с горничной. Вив я знала, помнила, как она смеялась, как мечтала о принце, как сокрушалась о предстоящем браке. И в глубине души я надеялась, что действительно где-то испачкался запах, который не давал ей вдохнуть свободно, шел вовсе не от смоченной в зелье ваты. Приходя в себя на ковре, завозилась горничная. И мне пришлось оставить Вив. Правда, я все равно, прежде чем уйти, влила ей в рот один глоток зелья. Больше побоялась, мало ли захлебнется, да и господин Виктор убеждал, что должно хватить. Следи за ней, наказала Жанну Батисту, кивнув на бывшую. Едва ли она простит мне удар вазы по темечку подружку. Пришедшая в себя ведьма дернулась, но поняв, что руки ее связаны, притихла. А я? Я не собиралась обходить ее, чтобы т а могла видеть меня, а я ее руки нет, потому осталась у нее за спиной. Правда, прежде пришлось избавить поверженную соперницу от к л я п а С ним она не смогла бы отвечать на мои вопросы. Что ты должна была найти? Хриплым от волнения голосом спросила я. Девушка дернулась, но промолчала. Видимо, она не хуже меня знала, что любое слово можно использовать против его хозяина, а вот тишина шла обычно лишь на пользу. Ладно, расскажешь менталисту. Хотя я бы предпочла разговаривать с королевским дознавателем, а не с графом Андалом. Раз о т к р о в е н н и ч а л а с ь я, и кажется зря. Собственным советом п р о т и ш и н у нужно следовать, а не только декларировать, потому что шум голоса может заглушить не только здравые мысли в голове, но и чужие шаги. И чем же вам так несимпатичен мой коллега э в и л ь е н Осведомился новый гость. Покои королевской тетушки определенно в этот день стали самым популярным местом встреч. Знать бы еще, с чего им в ы п а л а подобная честь. О, не н вы, пожалуй, я плечами п о н и м а я кто стоит за спиной, и почувствовала, как начинает жечь кожу. Мне даже не надо было смотреть, чтобы абсолютно точно сказать: кинжал из какого металла замер у моего горла. Индариум. Тот, что так тяжело достать простому смертному и чего вдоволь в закромах инквизиции. щ ё л б ы это комплиментом, если бы вы хоть раз зашли ко мне пообщаться. Я слышала насмешку в его голосе, но от того, чтобы обернуться, меня надежно удерживал острый аргумент в руках. Демона? Ведь если прав господин Виктор, Его Величество, то выходило, что граф Лакрей имеет мало общего с людьми. Если бы я знала, что глава инквизиции не принадлежит к одной расе со всеми предшественниками. Продолжить я не успела. Доминик рассмеялся, будто мои слова были хорошей шуткой, а после заметил: с чего вы взяли, э в и л ь е н что мои предшественники отличались в чем-то от меня? В к р а т ч и в ы м шепотом уточнил инквизитор и заметил: если хочешь спрятать что-то, лучший способ положить это на самое видное место, и люди сами придумают, почему это невозможно. Главное им не мешать, и вы не мешали. Проговорила я. Краем глаза увидела кожаную перчатку на руке, что сжимала кинжал. Хотя влияет ли индариум на силу демона, лично я не знала. Арли, довольно валяться! Не удостоив меня ответом, окликнул инквизитор горничную. Девушка вздрогнула, рванулась, но узлы мне определенно удались. Впрочем, глядя на то, как осыпаются прахом и мои усилия и шнурок, я поняла, что едва ли покину комнату в здравом уме или вовсе ее покину. Зачем же так пессимистично? Усмехнулся любитель чужих мыслей. Вы еще можете мне пригодиться, в отличие от нее. Я не видела, на кого он смотрит, но даже это не помешало мне понять. в и в и н случайная жертва, которой не повезло оказаться не в том месте, не в то время. Вот только кому пришлось умереть, чтобы ваши два криды вырвались? Кому же, а? Арли. Переадресовал демон вопрос. Голос его был столь холодным, что я бы на месте горничной бежала без оглядки. Едва он отвернется. Вы она более не может покинуть этот город, а спрятаться от инквизиции ни одной ведьме не под силу. Даже странно, что о вас мне не доложили. Впрочем, рано или поздно каждая из вас оказывается в стенах ведомства и готова на все, лишь бы их покинуть. Или никогда в них не оказываться. Я буквально чувствовала его снисходительный взгляд. И вкупе с тем, что успела услышать раньше, поэтому ведьмы в Белейне пропадали из-за вас? Расходный материал. Природниц способных на большее, чем вырастить цветок, не так много, а уж на изменение живых... Но это запрещено. Вмешиваться в природу разумных существ нельзя. в ы п а л и л а и поняла, кому и что сказала. Запрещено. Для демона, пошедшего похоже против своих же, иначе как объяснить, почему господин Виктор его так не любит? Кем? Весомо уточнил демон, а я промолчала. Что я могла ему ответить? Что пресказываю слова своей наставницы, свой болезненный опыт? Едва ли мнение природной ведьмы для него значило хоть сколько-нибудь много? Что подобное вмешательство противоестественно? Демон определенно знал об этом лучше меня. Криты вовсе не должно было существовать в природе, а они плоть от крови его. И я могла сотню раз повторять ему, что одно дело помочь растению п р о р а с т и или быть крепче своих собратьев, и совсем другое изменять разумных. Хотя именно нашему воздействию живое подчинялось охотнее, словно не ожидала предательства. И я вспомнила бабочку, вылупившуюся до срока и неспособную от рождения поглощать пищу. Я нашла ее утром. Погода внезапно переменилась, и вместо теплой весны на нас обрушилась зима. Снег укрыл набухшие почки, мороз выстудил сарай, а я чуть не наступила на тарапыгу, решившую опередить своих братьев и вылупиться. Едва миновала десяток теплых солнечных дней. Она должна была погибнуть от холода, от неспособности пить нектар первых цветов, от того, что так было предрешено. Но... Я была глупая и р е ш и т е л ь н а верила в свою силу и р и с к н у л а вмешаться в ее природу. Дать шанс бабочке прожить больше трех отведенных ей дней, оставить потомство, обмануть жестокую судьбу. Мой дар был силен, наставница не забывала меня хвалить, и у меня получилось. Нектара в доме не было, я изменила ее так, чтобы она та могла пить молоко, бабочка, молоко. Проявление чужой готовности вскормить свое потомство. Бабочки живут недолго. Моя прожила всю весну и лето, п о р х а я под потолком комнаты и с п р а в н о отпивая из моего стакана с молоком. Осенью же ближе к зиме мне повезло, что наставница была дома, когда вылупились порожденные моей глупостью твари. Им уже не требовалось молоко. Они хотели другого. И когда я протянула руку, чтобы те сели на нее, как моя первая измененная подруга. Они с радостью полетели мне навстречу. Еще бы они отказались, ведь все, что их интересовало, было во мне, текло по моим венам, а их было много, ведомых одним лишь желанием утолить свой голод. Меня п е р е д е р н у л о от видения, а вот сталь моего горла не дрогнула, хоть над ухом задом ч и в о протянули. А вы полны сюрпризов, моя дорогая. Я предпочла не отвечать. Похвала была сомнительна, как и мой успех. Зима в повязках, в мучениях от не заживающих ран была моим сомнительным призом. И мне повезло легко отделаться и повторять подобное. У любого запрета есть своя печальная история, и огромная радость, если его причины ты узнал на чужих ошибках. Ошибки неизбежны на пути к цели. Прокомментировал мои невеселые мысли демон и приказал замеревшей было в нерешительности Арли. Свежи ей руки и выпусти собачек. И вот уже мне пришлось почувствовать, каково это быть не в силах за себя постоять. Впрочем, мое положение было лучше, чем у Жанна Батиста. Взглянув один раз на распростершееся у комода бездыханное тело пса, я избегала туда смотреть. Не хотелось верить, что собака леди э л и з а б е т отправилась на радугу. Каким бы преданным пёс ни был, он был верным другом и заслуживал долго й жизни. Убей старую ведьму! Раздалось у меня за спиной, и в и в ь е н совершенно с стеклянным взглядом поднялась. А я поняла, одного г л о т к а оказалось мало. Криды все еще п о д ч и н я л и с о з н а н и е девушки, а может и не только его. А мы с вами немного прогуляемся, моя дорогая. о с т р и е кинжала переместилась ниже и теперь упиралась мне в спину в районе поясницы. И я пожалела, что фартук остался в лаборатории. Драконью кожу, в отличие от ткани, так просто было не пробить. Вход в тайный ход, а вероятнее всего, совсем не тайный, а просто малоиспользуемый, находился в гардеробной леди Элизабет. Я б ы л о дернулась, попытавшись оглянуться, но бывший инквизитор удержал, напомнив: "Моя дорогая, не нужно торопиться к праотцам. Поверьте, я и сам вас туда отправлю без промедления", заверил демон. И я ему поверила. Приняла как неизбежное, смирилась с предстоящим и к р у т а нулась, встречаясь взглядом с брюнетом. Не знаю, о чем подумал демон, но я была рада делать шаг вперед ему навстречу, рада хоть так, но подать знак магу. Браслет мастера Кларье раскалился, реагируя на угрозу, но справиться с Эндариумом, заложенным чарами, было не под силу. Я сама решаю. Договорить я не успела. о с т р и е к и н ж а л а м о з н у л а по платью. Окончательно портя некогда достойный наряд. Красивый момент с моей трагической гибелью можно было считать несостоявшимся. Зато я поняла очередную истину: вазы нужно покупать у королевского поставщика. Они годны для чего угодно, от поддержки цветов до выведения из строя любого объекта, независимо от веса, крепости или расовой принадлежности. Потирая собственную шишку на пороге гардеробной, стояла в и в и н Очень злая и очень собранная в и в и н И я предпочла сделать вид, что не заметила подтеков на ее подбородке, будто девушку тошнило. Это кто? Буркнула рыженькая, перехватывая вазу поудобней и н е р и с к о я пинать поврежденного противника. Будущий покойник. Без тени насмешки вмешался в наш разговор король. И Я, заметив его за спиной в и в и н разрыдалась от облегчения. Теперь все точно будет хорошо. Иначе просто невозможно себе представить.